Глава 3. 16 сентября 1993 года. Да, после нашего обилия заборов и дверей с домофонами, открытые и настежь облупленные подъезды смотрятся так, как будто пришел к заброшке. А ведь когда-то я жил в таком же доме, выбегал во двор к друзьям из такого же подъезда. Я присел на лавочку во дворе и закурил. Вова, который настоящий, видать, был запасливым и припрятал в форме пару сигарет и спички. Перед глазами поплыли воспоминания. Вот я наскоро одеваюсь, кричу «Мам, я гулять» и выбегаю во двор. Там уже собрались все пацаны со всех подъездов. Мы быстро договариваемся, во что играем сегодня, кто будет героем, кто бандитом, и разбегаемся по двору. Время от времени чья-нибудь мама или бабушка выдергивает из толпы кого-то из нас. Опять расквасил нос или порвал шорты. «Отец днями и ночами вкалывает, чтобы тебе что-то купить, а ты...» И не было обиднее наказание, чем быть уведенным домой в самый разгар игры. Что ни говори, было весело. С некоторыми парнями из того двора я потом поддерживал связь до самой своей гибели. Все-таки дворовая дружба — это что-то особенное. Игры, машинки, догонялки, первые драки, разбитые коленки. Все это было как будто вчера. Интересно, кстати, если мне отправиться по своему домашнему адресу, смогу ли я увидеть живьем себя в молодости? От этой мысли я даже вздрогнул и чуть не обжегся бычком. Сам не заметил, как сигарета кончилась. Хватит сидеть и фантазировать, надо идти со своим родственником знакомиться». Подъезд ударил в нос смесью запахов мочи, перегара и крысиных хвостов. На лестнице на каждом шагу встречались то пустые бутылки, то окурки, то какие-то бумажки, а то и использованные шприцы. Главное — не наступить на иглу. Вспомнил я давнее правило — не дай бог через подошву в ногу войдет, кто их знает, чем они там болеют. С осторожностью переступая через этот мусор, я поднялся на нужный этаж, отыскал свою дверь и нажал на звонок. «Кажется, здесь». Послышалось недовольное кряхтение «Кого там еще несет?» И дверь со скрипом открылась. «Вам кого?» Мужик в старых вытянутых трениках и застиранной майке, видимо, не был расположен встречать гостей. «Здорово, дядя! Здесь живет Сергей Данилов?» Спросил я как можно спокойнее. То, что он не мой родственник, я сразу понял. Сам не знаю как, да и на брата явно не похож. «Нет здесь таких». Пробурчал мужик. Ну, я же помню, что...» «Слушай, парень, я не знаю, что ты помнишь. Я отсыпаюсь перед ночной сменой, только жену к матери спровадил. Теперь ты меня достать решил. Сказал же, нет здесь никаких Даниловых. Тебе, наверное, адрес неправильный дали, или ты сам что-то перепутал. Иди куда шел!» Мужик захлопнул дверь, ясно давая понять, что аудиенция окончена. «Вот это да!» Сказать, что я был обескуражен, ничего не сказать. Может быть, подвела память? Но это вряд ли. Я шел сюда так же уверенно, как всегда, шел к себе домой. Кажется, и с закрытыми глазами бы дорогу нашел. Но даже если я перепутал квартиру, этот мужик явно не знает никаких Даниловых. А это уже более чем странно. Соседи в то время еще вовсю общались друг с другом, и уж точно поняли бы, о ком речь, если бы их спросили о жильце их дома. Или что-то в системе измерений во Вселенной окончательно поломалось? И я попал в одно время, а дом вместе с жителями в другое? Нет, это уже совсем бред какой-то. Так действительно до психушки недалеко. Бред, говоришь? А то, что ты погиб в 2023 году, а воскрес в чужом теле в 1993, не бред? Тем не менее, это у тебя почему-то сомнений не вызывает? Не успокаивался внутренний голос, когда я медленно выходил из подъезда, пытаясь осмыслить происходящее. «Вовка! Вовка, блин! Ты и вернулся! Живой!» Я поднял голову и увидел невысокого усатого мужичка с доверху набитой войской улыбающегося во весь рост. Несколько золотых зубов так блестели на солнце, что я на секунду зажмурился. «Он знает Данилова, что ли?» «Здрасте!» Неуверенно произнес я, пытаясь выковырить из памяти его пронырливую рожицу. Привет, привет! Мужик схватил меня за локоть. Давай рассказывай, как ты там? А мне говорили, что ты воюешь где-то в горячих точках. Чуть ли не в госпитале лежишь? Я думаю, ну все, попал на швовка-то в переплет. А ты вон живой, здоровый? Брехали, значит. Дядьку явно переполняли эмоции. «Ну что, как ты теперь? Куда?» «Ух, какой ты стал! А был-то шея, как у куренка, а сейчас мужик прям!» «Да я вот к брату решил, пока осмотрюсь, а там видно будет...» «А, значит, ты не знаешь...» Мужик помрачнел и замолчал. «Это, давай присядем, что ли?» Мы присели на ту же лавочку, на которой я десять минут назад вспоминал дворовые игры. Мужик суетливо закурил и уставился куда-то вдаль. «Ну так что с Сергеем-то?» — не выдержал я. «Он переехал, что ли, пока я служил? Тогда почему ничего не писал?» Я решил, что если добавлять в разговор каких-то логичных деталей, то будет правдоподобнее. «Ну, в самом деле, если бы брат этого и переезжал, то, наверное, нашел бы способ сообщить брательнику новый адрес, и не привели бы меня сейчас его воспоминания о ложному следу. Убили их», — тихо сказал сосед и часто заморгал. И Серегу, и жену его Катьку, и дочку их годовалую никого не пожалели. Суки! Их бы так самих! Как? Кто убил-то? Кажется, я начал вживаться в роль. Хотя незнакомых мне людей действительно было жалко. Ребенка-то за что? Да и брат с женой вряд ли были такими отморозками, что с ними стоило вот так. «Да», — махнул рукой мой собеседник, бандеты «бандиты какие-то». «Чего они? Визитки будут оставлять?» «Куда-то в лес твой Серега. То ли денег задолжал, то ли поссорился с кем-то, с кем ссориться не надо. Вошли и ножом всех». Сосед закрыл лицо руками. Видимо, какая-то страшная картина до сих пор не давала ему покоя. Милиция тут трясла всех, да только нас-то чего трясти. Это днем было, в выходной, кто на даче, кто телевизор смотрит, кто спит, кто на рынок ушел или с детьми гулять. А потом муниципалитет их задним числом выписал. Их же квартира-то. А про тебя то ли забыли, то ли специально не вспомнили. А только у нас все говорили, что твое имя из документов как-то исчезло. Ну и, в общем, у них же сейчас дефицит жилья, сам знаешь. И квартиру вашу какому-то очереднику и выдали с аварийной службы. А он чего, разбираться будет? У него вон тоже семья. Дали квартиру, и хорошо. Мужик вроде нормальный. «Так ты сам-то теперь куда?» «Пока не знаю», — покачал я головой. «Как-то слишком много сюрпризов». «Это точно», — кивнул сосед. «Понимаю. Ну ладно, мне пора, я вон продуктов накупил, жена готовить собиралась. Пойду ее обрадую заодно, что ты живой вернулся. А ты, если что, нужно, заходи. Дядя Саша я, если ты забыл. Из 39-й. Ну, бывай». Ну вот хоть один представился и помощь предложил. Все, не чужой человек получается. Усмехнулся я про себя, глядя вслед удаляющемуся дяде Саше. И ясность все-таки внес. Только что мне теперь с этой ясностью делать? Единственный человек, который мог бы меня принять в любых обстоятельствах и на чью поддержку я мог бы рассчитывать, оказывается мертв. И здесь меня теперь никто не ждет, не лезть же к этому соседу. «Он вроде человек добрый, но максимум, чего можно попросить у соседа, это переночевать один раз. Да и то неудобно, так что оставим это на совсем уж крайний случай. Но куда же мне теперь-то? Куда?» Ситуация приобретала совсем уж жесткий характер. Как будто кто-то, кто писал сценарий моих приключений, постоянно думал, что мне мало, и добавлял еще». Такое впечатление, что где-то наверху решили проверить пределы моей выносливости и находчивости. Деньги, оставшиеся от настоящего Вовы, заканчиваются. Хватит еще на то, чтобы пару раз перекусить, докупить да какую-нибудь мелочь, вроде сигарет или билет на трамвай. То есть завтра их уже не будет совсем. На ночлег рассчитывать не приходится, родственников, друзей и знакомых нет, но кроме соседа, который, судя по всему, тоже живет небогато, и чужих проблем ему не надо. Да, вот это я попал. Что ж теперь-то? Я даже не знаю, есть здесь у него Вовы, то есть у меня кто-то еще или нет. Во всяком случае, его память ничего не подсказывает. Я вышел из двора и огляделся. Грязные улицы, заставленные торговыми палатками... Крики продавцов, сидящие на асфальте по прошайке. Я решил снова отправиться на знакомый Казанский. Уж на вокзале-то затеряться в толпе будет проще, да и поспать устроиться можно. Последнее, кстати, становилось все более актуальным. Все эти путешествия по телам и эпохам вместе с криминальными новостями меня изрядно утомили. Поспать, сообразить что-нибудь, перекусить, а потом уже можно на свежую голову думать, что делать дальше. Я нащупал в кармане мелочь, купил у ближайшей бабульки несколько сигарет и не спеша зашагал по осенним столичным улицам. Встречные девушки кокетливо улыбались, напоминая, что теперь я крепкий молодой парень, видимо, даже симпатичный. В другой ситуации я бы, возможно, этим и воспользовался, но сейчас мысли были далеки и от романтики, и от сиюминутных удовольствий. Ни жилья, ни работы, да чего там, имя и то, непонятно чье, Любой мент при первой же более-менее серьезной проверке задержит и попробуй объясни. Но бомжевать я не намерен. Выкручусь. Где наша не пропадала?» Пустая сигаретная пачка от раздраженного пинка ногой отлетела прямо в лужу. Послышался виск тормозов. Из подъехавшего Мерса вышли трое накачанных быков с золотыми цепями на шеях и, оглашая улицу дурацким ржанием, скрылись за дверью какого-то ресторана. «На какие же шиши вы, ребята, так разгулялись?» – подумал я. Мне припомнились обвинения в уже далеком 2023-м. Мол, я скрыл что-то от налоговой, подделал какие-то документы. Хоть один обвинитель предъявил бы конкретную сумму и бумагу, которую я подделал. Так нет же. Одни левые комменты в соцсетях до да заказные статьи без фактуры. И то еле отбрехался, спасибо адвокаты, хорошие были. А тут сопляки, которые едва ли пару лет назад школу закончили, на вип-тачках разъезжают, девок снимают и по дорогим кабакам шатаются. И никто даже внимания не обращает. А поговорить с ними с глазу на глаз, как случалось у нас на службе с разными шакалами, куда только вся крутость пропадет. До конца жизни старушек бы через дорогу водили, как тимуровцы. Внезапно я вспомнил, какие события произойдут в Москве всего через месяц. Перед глазами поплыли кадры из новостей, и тут меня настигло важное открытие. Пожалуй, первое за все время, которое вселяло хоть какую-то уверенность. В моем положении был по крайней мере один плюс. Если точно знаешь, где какая заваруха случится, можно заранее придумать, как обернуть это в свою пользу. Значит, надо разработать четкий план действий. «Ну, что теперь делать? Попал в замес, значит, надо выкручиваться. Задачка, конечно, на этот раз выпала не из легких. Ну, так и я, извините, не пятиклассник. Кстати, ведь в этих самых 90-х осталось у меня несколько незавершенных дел. Кажется, я... настоящий я, а не этот дембель, черт бы его, побрал». Даже не забыл тогдашние адреса некоторых знакомых, которые вообразили, что могут кидать кого угодно, насколько угодно, и ничего им за это не будет. В общем, мне точно есть, чем заняться в старой Москве. Но сначала отдохнуть. А то можно и самому запутаться, как тебя сейчас зовут и какой на дворе год. Вспоминая тот день не забыть того дня, как друзей я отшил, взял вину на себя». Надрывался откуда-то до более знакомый голос Юры Хоя. Я оглянулся и увидел палатку с кассетами. Ноги сами понесли по направлению к ней. Точно так же в детстве мы с друзьями, сэкономив мелочь на школьных завтраках, выискивали в продаже запретные кассеты, которые было так весело крутить на каникулах, когда родители уходили на работу. Ассортимент пестрел знакомыми, полузабытыми и совсем забытыми именами. Тем временем сектор в колонках сменился на утилусом, который пел про рыбалку апостола Андрея. «Да, под музыку идти было веселее», — неожиданно подумалось мне. «Только на то, что у меня есть, не то, что плеер с кассетами не купишь. На ужин бы нормальный хватило». Из размышлений меня выбил сильный толчок в бок. Давно со мной так не здоровались. Что еще за новости? «Слышь, подвинься». Двое короткостриженных парней по-хозяйски оглядывали палатку и заодно симпатичную молодую продавщицу. «Ну чё курица? Бабки приготовила?» «Так я это...» — растерянно пробормотала девушка, пятясь назад. «Чё это? Ты забыла, что ли? Ну так сейчас мы тебе напомним. Или бабки гони, как договаривались, или сейчас с нами поедешь расплачиваться». Хмырь гыкнул, видимо, уже предвкушая второй вариант. Видел я таких орлов, видел. Только и могут цепляться к девчонкам, детям до да старикам. Устроились шестерить какому-нибудь бандиту и думают, что теперь весь город у них в услужении. А как этого бандита грохнут, а грохнут его обязательно, это вопрос времени. Сразу невинные овечки. Это не мы, мы не знали, нас заставляли. А в результате их выходок нормальные люди боятся из дома лишний раз выйти. Терпеть не могу, когда хозяевами жизни такая шпана себя ощущает. Не вмешаться было уже нельзя. Ребят, чего вы к девушке пристали? Вообще-то с женщинами повежливее приятно разговаривать. Я снова старался быть спокойным, но получалось, честно говоря, не очень. В голосе все равно сквозил металл. Если нравится она тебе, так взял бы и цветочки принес, а ты... Смотри, как бы тебе цветочки не пришлось носить. Хмырь развернулся ко мне и недобро сощурил глаза. «Ты давай канай отсюда, пока я тебе ноги с башкой местами не поменял, понял? И не лезь, когда взрослые дяденьки решают свои взрослые дела. Нормальные у тебя дела. Ни хрена не работать и отбирать деньги у тех, кто зарабатывает. Я почувствовал знакомый внутренний завод, по опыту не предвещавший его виновникам ничего хорошего». Ты лучше сам бери своего друга и проваливай, а то тебе-то точно никто цветочков не принесет!» «Нет, ты в натуре не врубаешься!» Хмырь сунул руку в карман, что-то там нащупал и медленно двинулся в мою сторону. «Последний раз говорю! Топай отсюда, пока целый, а то я...» Эти души спасительные беседы мне надоели, и договорить он не успел. Все-таки соскучился я по физической активности. Профессиональная боевая подготовка, помноженная на новое здоровое тело, увеличила мои физические возможности, и хмырь, взвыв от внезапной боли, рухнул на асфальт. Нож, который он успел вытащить, из кармана полетел куда-то под прилавок. «Отпусти, паскуда!» — верещал налетчик, пытаясь вырвать вывернутую руку. Одновременно я внимательно смотрел на второго визитера, который, растерявшийся от такого поворота, обезвучно открывал и закрывал рот, как рыба на берегу, ощупывая дрожащими руками стенку палатки. Люблю, когда такие персонажи сразу понимают свои перспективы. «Значит так», — я переводил взгляд то на одного, то на второго гостя, чтобы не выпускать никого из виду. «Сейчас вы оба свалите и постараетесь сделать так, чтобы я вас никогда не смог найти» даже если буду очень стараться. И она, кстати, тоже, — кивнул я в сторону перепуганной продавщицы. — Ясно? — Да, я ясно, — дрожащим голосом выдал тот, который стоял у стены палатки. — Ну, я надеюсь, мы договорились, — сказал я и отпустил руку лежащего на земле. Тот кое-как поднялся и, держась за руку и постановая, двинулся к выходу. Вывихнул я ему ее, что ли? — Спасибо вам большое затараторила продавщица. — А то я не знала уже, что делать. Понимаете, мы, конечно, договорились, но сегодня выручки почти нет. А им ведь не объяснишь, а милиция... — Да ладно тебе, — перебил ее я. — Торгуй себе спокойно. К завтрашнему дню насобираешь. — Претензий к тебе у них быть не должно. — это же не ты меня позвала, а я сам зашел и сам вмешался. — Да ты меня и не знаешь. — Ой, правда, а как вас хотя бы зовут? «Жан-Клод Ван Дамм», — улыбнулся я и направился в сторону Казанского вокзала. Там я решил переночевать, но сначала надо было сменить форму на гражданку, чтобы комендантские патрули лишний раз не докапывались, да и так проще слиться с толпой. Мой дембельский наряд был в очень неплохом состоянии, и мне удалось обменять форму в одной из палаток возле вокзала на джинсы, футболку и ветровку. Не знаю, зачем понадобилась форма палаточнику, но я легко договорился на обмен своей бушной армейской одежды на ширпотреб сомнительного качества. День выдался насыщенный, и спать я завалился рано, на лавке в зале ожидания. Сам не заметил, как вырубился. Провалился в сон, даже шум вокзала не мешал. 17 сентября 1993 года. Ночь. «Так, я не понял». «Вы чё здесь опять разлеглись? Здесь вам бесплатная гостиница, что ли?» — раздался грубый ор над самым ухом. «Не то, от чего я люблю просыпаться. Особенно, когда он сопровождается тычками дубинкой в бок Я нехотя разлепил сонные глаза и увидел над собой двоих милиционеров, которые покручивали в руках дубинки и выжидательно смотрели на меня и еще на нескольких людей, лежащих рядом».